Глава 19 Это была действительно огромная машина. Настолько огромная, что ее должны были видеть с моря. Метров десять в высоту, не меньше. Машина передвинула одну из очень толстых и коротких ног, обшитых бронелистами. При каждом движении громко шипел воздух, выходящий из механизмов. Здоровенный корпус наклонился, но удержался. Машина устояла и начала передвигать другую ногу. «Я назвал это «Боевая Ригга», — сказал Лин с гордостью смотря на нас, потерявших дар речи. «А конкретно эта машина — старый Герберт, в честь моего предка. Он показал мне пустую цепочку, где раньше висел камень духа. Машина сделала еще пару тяжелых шагов. Это как человек, только без головы. В груди виднелись какие-то приборы и закрытые лючки. Еще у него две руки, чуть ли не достающие до земли, увешанные пушками и какими-то цилиндрами. Сверху на плечах располагались пушки поменьше. За ними сидели стрелки. Сдвоенные орудия нацелились в небо. Туту! Туту! Туту! -ту. Один из подбитых крылолетов с жутким визгом пролетел над нами, оставляя дымовой след, и грохнулся в море, подняв тучу брызг. Другой взорвался прямо в небе. Боевая Рига сделала еще шаг. Двигатели грохотали. Было шумно, как в аду. Из огромных труб на спине вырывался густой черный дым, в котором видны искры. Черное масло стекало вниз. Алин покачал головой и что-то пометил в записной книжке. — И чего вы все встали? — рявкнул я. — Общая атака! Сейчас! Пока они отвлечены! Офицеры начали орать приказы. Уцелевшие панцирники, укрытые от огня, заводили двигатели. Правая рука начала подниматься. Воздух с шипением выходил из каких-то механизмов. Внутри нее всего одно орудие. Торчит только кусок ствола. Одна гигантская пушка. И она нацелилась на вражескую машину, которая медленно ехала по стальным балкам только что достроенной дороги. Та не собиралась уступать. Орудия навелись на цель. Несколько снарядов попали монстру Лина в грудь. Один отрикошетил, другой сорвал бронелист, третий увяз в броне. Машина Лина остановилась. Правая рука немного дернулась, нацеливаясь точнее. Грохнула так, что аж заложила в ушах. Кто-то из наших от неожиданности упал, кто-то схватился за уши. «Вот это долбануло!» — прокричал восторженный Варк. У меня так зазвенело в ушах, что я услышал это, будто через пелену, а уже совсем скоро донесся звук попадания. Но сначала дрогнула земля. Огненный столб поднялся над тем местом, где была головная машина вражеского орудия. В воздух взлетели обломки стальных балок дороги и орудийная башня. Холодный ветер с моря раздул дым. Передней машины больше не было. Только пылающие обломки. Рвануло еще раз. В ушах зазвенело еще хуже. Игню рванул в топливном отсеке!» — крикнул Варк с довольным видом прямо мне в ухо. Несколько орудий уничтожило. Часть сегментов поврежденной машины опрокинулась. Усилевший экипаж спешно убегал. Правая рука машины опустилась. От нее шел пар. Кажется, они заливали орудие водой. Никак не знаю, как перезарядить такой снаряд в поле, не вытаскивая орудие. Лин развел плечами. «Корабли, Лин!» Я показал в море. «Что с ними делать?» «А, с этим все просто». Он усмехнулся и похлопал по плечу одного из инженеров, который был рядом с ним. Тот достал сигнальный пистолет. В небо с шипением взлетела красная сигнальная ракета. Боевая «Ригга» пошла в сторону моря, а корабли начали обстрел. Снаряды летели слишком долго, секунд десять. Машина уже успела убраться с того места, а вот нашим войскам попадала. «В атаку!» — крикнул я и потер пальцем болевшее хуже всего ухо. «Не давайте им опомниться!» Машина «Лина» выстрелила на ходу из более мелкой пушки. Один из вражеских панцирников замер и начал дымиться. Остальные дали залп из главных орудий. Бесполезно. Те, что попали, особого вреда не нанесли. В ноге стального чудовища что-то стрельнуло. Машина остановилась и накренилась. «Не-не-не-не-не-не-не!» Начал причитать Лин, схватившись за голову. Внутри боевой риги что-то провернулось с очень громким щелчком, и машина выровнялась. Струйка масла, текущая из-за какого-то бака под броней, потекла еще сильнее и загорелась. «Нет, так не надо!» Кто-то высунулся из лючка на спине и начал тушить пламя. Лин побежал было туда, но я его остановил, схватив за руку. «Обстрел же!» — напомнил я. В берег ударил очередной залп корабельных снарядов, подняв целую тучу дыма, огня и вздыбленного песка. Но песок затушил огонь. Зато начала дымиться правая рука, а левая поднялась. Длинные цилиндры, установленные на ней, раскрылись как лепестки цветов. «Получите, суки!» — выкрикнул Лин. Со всех сторон летели пули. Северяне двинулись в бой под прикрытием панцирников. Противник, лишившись главного сухопутного оружия, сопротивлялся слабо. Самое время додавить, но этот флот мешает. Раздалось несколько очень громких хлопков. Это вылетели снаряды из тех цилиндров. Но пролетели совсем недалеко и упали в море, подняв брызги. Длинные снаряды, похожие на сигары, поплыли вперед, оставляя за собой след водной пены. Прямо к кораблям. Те уже знали, что это такое. Стрельба смолкла. Они начали маневрировать. Один дредноут пошел вперед, задев собственный транспортник. Второй пытался развернуться. Снаряды плыли, а боевая машина Лина пошла вдоль берега. Лин вырвался и побежал к ней. «Вот бы подняться», — сказал Варк и показал на раненую ногу. «Но не смогу же!» «В другой раз!» Сам я отправился следом. Надо отправить эту машину южнее, чтобы окончательно отбить желание врага вторгаться на мои земли. В море уже поднялся первый столб воды. До корабля не доплыло. Они умудрились сбить снаряд. Зато второй... Раскат мощного взрыва донесся только через несколько секунд после того, как я его увидел. Корабль начал накреняться. Боевая Ригга остановилась. Это еще не все, что у нее есть. Стрелки на крыше возились с каким-то блоком из трех цилиндров. Несколько секунд, и все три сорвались вперед с диким свистом. За ними тянулся красный след с искрами. Все три штуковины залетели за холм. Оттуда поднялись очередные огненные облака. «Я же говорил, что мой шедевр тебя удивит!» — воскликнул Лин. «Это правда!» — честно сказал я. «Твоя машина может продолжить бой? Осталось немного!» «Конечно, но нужен ремонт!» Он добежал до гигантских толстых ног. В самом низу было какое-то подобие пальцев, упершихся в землю и лесенка, ведущая наверх. Надо что-то с этим придумать, чтобы в бою никто не забрался. — С ходовой проблемы! Лин прижал радионаушник плотнее и чуть вытянул микрофон. — Главная стойка правого шасси! Перегрев, все покраснело! Масляный бак пробит? Пусти резервный! Я ничего не понял. Пока машина остановилась, а флот противника спешно отступал, инженеры выползли из лючков, как муравьи и облепили боевую ригу. Кто-то заколачивал кувалды, какой-то вылезший из механического сустава штырь. Кто-то заваривал дыру игнюмовой сваркой. Кто-то копался в искрящих проводах. Алин полез на самый верх. Я следом. От машины тянуло перегретым металлом. Деформированная лесенка нагрелась. Пары перекладин не было, сюда попал снаряд. Когда так близко к машине... Я казался сам себе очень незначительным по сравнению с таким гигантом. Вблизи уже видно, что это прототип. Что-то грубо приварено, какие-то шланги вообще торчали ничем не закрытые. Один яростно шипел и дергался, как змея, а какой-то инженер, висящий на тросе, пытался приладить его на место. — Перекрой пневмомагистраль сначала, — приказал Лин, присмотревшись. — Пока воздух не кончился. — А я в кабину. «Что там с компрессором?» «В норме!» Из пуза чудовища показалась чья-то голова. «Работает идеально!» «А движки?» «Третий номер барахлит, мы его чиним». «Давление в правой платформе?» «Две с половиной!» «Дерьмо! Должно быть пять!» Лин забирался еще выше, и я следом. «Тут непростой отряд, здесь целая команда ремонтников». Короткая схватка длилась недолго, но у всех уже куча работы. Сюда! Лин забрался в люк и протянул мне руку. Нам сюда! Мы оказались в кабине. Думал, что здесь будет тесно, как в панцирнике, но с такими размерами места можно не экономить. Сильно пахло машинным маслом. Боевая группа сидела на местах, каждый на своем кресле. Перед ними пульт с кучей рычагов. Первый пилот. Лин показал на какого-то смуглого парня, которого я мельком видел в академии. Второй пилот, на нем вооружение. И главный механик. Он показал пальцами на инженера с завода Нерска. Что в электрокамере? Контактор номер два перегорел. А запасной не подходит. Лин, не говоря ни слова, открыл дверь позади кабины. Там, где была куча каких-то щелкающих, трещащих и скрипевших механизмов, что-то искрило. «Поставлю перемычку». Лин скинул с себя шинель и засучил рукава. «Глуши машину». Первый пилот что-то провернул на большом пульте перед собой и двинул рычаг. Стало тихо, только потрескивали оставающие механизмы. «Как скоро сможем атаковать?» — спросил я. «Через две минуты». Я собрался подойти к люку и посмотреть, но второй пилот, парень из какого-то клана уварга. Остановил меня и показал на какой-то прибор. «Лучше в оптику!» — крикнул он. «А то задеть может!» Снаружи по нам что-то ударилось, отчего внутри все зазвенело. «Экипажу хорошо, у них наушники, а мне не очень». Я посмотрел в прибор. Бой в разгаре, но что происходит, непонятно. Надо ускоряться, чтобы гигантская машина напугала врага еще сильнее. «Быстрее!» — сказал я. — А то поддерживать будет некого. Лин достал ножик и вставил его между двух пластинок. Что-то заискрило, и началось щелкать, будто там стояли большие часы. Ровно десять щелчков. В камере, где стоял Лин, начали гореть зеленые лампочки. «Запускай — Запускай! — крикнул он. Пилот дернул огромный рычаг. Свет в кабине погас, но тут же загорелся вновь. Пульт засверкал всеми цветами радуги. Кабина начала дрожать так сильно, что меня начало сносить в сторону на скользком от набежавшего масла стальном полу. Но через несколько секунд все стало спокойнее. Теперь только немного вибрировало. Снизу доносился приглушенный звук работающих двигателей. А в нос начал бить запах испорченного яйца. «Запустили аварийно», — подсказал Лин. «Если воняет, значит игниум в топливных баках выгорает не полностью». «Это влияет на... лишь бы работало», — сказал я. «В бой, парни! Каждому титул, если его нет. А ты, Лин, будешь как минимум наблюдателем». Он не слушал, только водил носом перед какими-то стекляшками, светя на них фонариком. Перед ним была какая-то стеклянная трубка, в которой бултыхалась вода или что-то подобное. Дверь камеры с приборами осталась открытой. И там, на самом видном месте, видна свеча предка. Тот дух остался полезен и после смерти. Дух предка, зачем-то напомнил мне Лин. Без него ничего бы не получилось. Я же догадывался, что их души и игниум... Лин, занимайся машиной, мягко сказал я. Об остальном расскажешь потом. Понял. Пилоты начали переговариваться между собой. Судя по звуку, по нам прилетали снаряды. Но никого это не беспокоило. Заглушил пневмомагистраль на правой руке. «Принято. Левую на двенадцать градусов. Пускай преисподнюю. Есть!» Второй пилот начал вращать вентили. Снаружи что-то заскрипело. Раздалось шипение, а через несколько секунд я увидел в оптике вспышку взрыва. «Вижу панцирники. Стреляют по нашим. Сто-миллиметровки к бою. Есть!» Второй пилот начал крутить другой вентиль и ногой уперся в здоровенную педаль. Вспомогательные орудия несколько раз выстрелили. С тех пор, как мы вынесли крылолеты, именно мы были выше всех на этом поле боя. Надо было взять какого-нибудь генерала или хотя бы моего адъютанта, чтобы следили за обстановкой. Но все вышло слишком внезапно. Появление одной единственной машины изменило ход боя, но ненадолго. Машина остановилась. Оба пилота повернулись ко мне. «Господин Громов», — прошептал первый. «Небо!» Я выглянул в люк. Над нами сгущались тучи красно-оранжевого цвета. Я видел такое однажды, когда мы сражались против небожителя Терта. «Готовьтесь к обстрелу», — сказал я. «Будет жарко». «Это небожитель?» — спросил Лин. — Как в тот раз, помнишь? — Да. Занимайтесь своими делами. А этого я возьму на себя. Я похрустел шеей. Убивать небожителей — дело для меня. Техника для этого подходит не очень.